Примерно через час вышли к знакомому Максиму местам. За все это время у Максима не появилось ни единого шанса на побег. Вот и избушка. Рядом на поляне примостился вертолет. Тут же автоматчики, несколько гражданских. Среди них высокая девушка. Максим присмотрелся к ней и вздрогнул. Это была Яна. «Нехорошо, молодой человек», – холодно глядя на Максима, произнес стоявший рядом с Яной высокий, сухощавый мужчина. «Очевидно, он здесь был за главного». «Отнимайте время у серьезных людей!» Максим молчал. «Да и что он мог сказать?» «Как тебя звать?» – спросила Яна. «Сергей» – отозвался Максим. «Сергей Савченко». «Где документы?» «Нету», – пожал плечами Максим. «Какой дурак будет таскать документы в тайгу?» Он говорил чистую правду. Все его документы остались у Игоря. Как объяснил Игорь, в тайге они никому не понадобятся. Просто некому предъявлять. А вот потерять или промочить можно запросто. «У нас еще будет время поговорить», – медленно произнес мужчина. «Летим». Повернувшись, он неспеша направился к вертолету. Очевидно, это и был Дакс. Максим слышал, как Яна называла его владыкой. Это осложняло все еще больше. Максим подумал о том, что на этот раз вляпался более чем основательно. Несколько его утешало то, что пока его еще не узнали. Очевидно, из-за усы и бороды. Хотел сегодня побриться, да не успел. Сборы заняли пару минут. Максима сдащили в вертолет усадили на сиденье. Через иллюминатор он увидел, как два боевика облили избушку из канистры. Один из них достал зажигалку. Заметнувшееся пламя жадно лизнуло бревны. Максим отвернулся, и ему было больно на это смотреть. Загудел двигатель, начали раскручиваться лопасти винта. Минута, другая. Гул двигателя стал сильнее. Машина плавно оторвалась от земли и начала набирать высоту. Дорога заняла несколько часов. И все это время Максима плотно опекали. Ему даже не давали закрыть глаза. Стоило замкнуть веки, как тут же следовал окрик или толчок в бок. Максим понимал эти предосторожности. Дакс и его люди боялись, что он исчезнет. Портал ли откроет или уйдет через сновидение? Не будь все так серьезно, Максим бы только посмеялся над тем, что его приняли за крутого хакера. Ему действительно было не до смеха. Максим очень хорошо понимал, чем все это может закончиться. Именно поэтому он всю дорогу пытался открыть портал, знал, что ему это нужно, надеялся, пытался даже разговаривать с сетью, просил ее, ну давай же, милая, помоги, вытащи меня отсюда. Увы, сеть осталась глуха к его просьбам, все попытки Максима открыть портал так ничего и не дали. Они приземлились в большом аэропорту, не прошло и 20 минут, как Максим уже сидел в шикарном кресле частного самолета. Самолет держал курс на Москву. В салоне, кроме Максима, Дакса и Яна, находились еще два охранника. Остальные либо не полетели, либо разместились в другом салоне. Этого Максим не знал. Ни о каком побеге не стоило и думать. Особенно теперь в шести тысячах метров над землей. Дакс сидел напротив Максима и внимательно его изучал. Под взглядом этого человека Максим чувствовал себя весьма неуютно. Яна молчала и с улыбкой поглядывала на Максима. Наконец губы Дакса шевельнулись. «Ты ничего не хочешь нам сказать?» Спросил он пристально, глядя на Максима. «Тебя обманули, начальник», — ответил Максим. «Там нет никакого золота». «Золото?» — Улица лице Дакса что-то дрогнуло. «Это ты о чем?» «То есть?» — Максим постарался изобразить озадаченность. «Повтори-ка, что ты сказал», — потребовал Дакс. «Ничего я не говорил», — Максим опустил голову. «И вообще, начальник, я ничего не знаю, ты ошибся». «Э, только не надо здесь дурочку валять», — вмешалась в разговор Яна. «Мы прекрасно знаем, кто ты такой». «Хм, серьезно?» – Максим демонстративно улыбнулся. «Ну так ты тогда и говори, не стесняйся, а я послушаю». Дакс взглянул на одного из охранников, тот молча приподнялся. и за всего маху дал Максиму кулаком в живот. Это оказалось очень неприятно. Согнувшись, Максим тяжело хватал ртом воздух. Дакс и Яна ждали, когда он придет в себя. Наконец-то ему удалось отдышаться. Максим снова откинулся на спинку сиденья, Настолько, насколько позволяли скованные за спиной руки». «Попробуем еще раз», – с улыбкой сказала Яна. «Начнем с простого. Что ты делал в том домике?» «Отдыхал», – ответил Максим, и тут же согнулся от нового удара. На этот раз он приходил в себя заметно дольше. Тем не менее, Максим остался вполне доволен собой. Кажется, ему удалось посеять в их сердцах сомнения. «Я жду», – напомнила Яна, в упор глядя на Максима. повторяя вопрос. Что ты там делал?» «Золото искал», – ответил Максим и закашлялся. «Только нет там никакого золота». «И давно ты там?» – спросила Яна. В этом вопросе чувствовался подвох. Как сказать, что недавно? Но избушка была обжита, они наверняка это поняли. Его ложь должна быть очень расчетлива. Я там с прошлого лета, все лето шуруфы бил, всю осень. Как оттаяло, снова начал. Только нет там ничего, пусто.